Глава 36. «Не горячо?» – спрашивает медсестра. «Она делает парафиновое обертывание на травмированную ногу. Это моя самая любимая процедура. Обожаю. Приходишь, лежишь себе на кушетке и либо пялишься в телефон, либо общаешься с персоналом. Напрягаться вообще не надо». «Нет, тетя Зин, самый раз». «Хорошо». А то одна молчала-молчала, а потом взяла и пожаловала Сергею Ивановичу, будто я оставила ей ожог на бедре. «Вот неблагодарная», – качаю головой. «Сколько, помню, вы каждый раз спрашиваете о температуре парафина или воска». «Конечно», – всплескивает руками медсестра. «Мне главное, чтобы пациенты как можно скорее прошли реабилитацию и полностью восстановились». Или они думают, что я имею процент от каждой процедуры. Так нет, я здесь на фиксированной ставке. Очень неприятная ситуация, соглашаюсь с Зиной. Но уверена, что вас оправдают. По-другому и быть не может. Медсестра доброжелательно улыбается и заканчивает обертывание. Тепло так, приятно, настоящий релакс». «Ты сегодня смотрю в настроении, Соня. Повод какой есть?» «Может и есть», – подмигиваю в ответ. «Но рассказать ничего не успеваю, потому что в процедурный кабинет заходит очередная пациентка, и тетя Зина оставляет меня лежать в одиночестве. За два месяца реабилитации я здесь всех-всех знаю. С кем-то у нас даже сложились приятельские отношения». Я прикрываю глаза и во весь рот улыбаюсь. Причиной моего хорошего настроения, конечно же, является Ярослав. С одной стороны, меня это дико пугает. Ведь на примере мамы я давным-давно убедилась, что в эмоциональном плане нельзя на все процентов зависеть от мужчин. От них потом одни беды и неприятности. Но с другой стороны... Я не могу оставаться равнодушной и делать вид, что меня никак не трогает внимание Ярослава и перемены в его поведении. Вчера он отменил встречу с Радмилой. Уверена, что самостоятельно отменил. Но я все равно обиделась, что он даже мысль подобную допустила встречи с этой девушкой после нашего с ним первого секса. «Любовь все стерпит?» Радмила душу его терзает своими звонками и навязыванием. Делает Яру нервы, скандалит. Насколько я успела понять, то Мила замужем. Я не знаю, кто ее муж и какие у них отношения, но заранее ее осуждаю за то, что она не только свою семейную жизнь рушит, но и нашу с Ярославом». После ужина Жаров предложил посмотреть кино. На что я ответила резким отказом и ушла к себе в комнату. Открыла книгу и сделала вид, что увлечена чтением. Яра это не остановила. Он вошел в мою спальню и попробовал в приказном тоне заставить меня идти за ним. Осознав, что это не действует, он просто завалился на мою кровать. Сначала всячески привлекал к себе внимание, затем стал вслух читать книгу. «Это было очень забавно, правда?» Я комментировал жутко кровавые моменты, от которых обычно мороз по коже гулял. С такой интонацией и экспрессией, что меня пробивало на смех, хотя я как могла держалась. Захлопнув книгу, я все же пошла за ним. Мы допоздна смотрели фильм на одном диване. Тесно-тесно. Сердечко то и дело ёкало и сжималось, а по венам расползалась тягучая эйфория. Мы ели пряники, общались, но в какой-то момент меня просто вырубило. Я сама не поняла, каким образом моя голова оказалась на плече Ярослава. А фантастический детектив подошел к концу. Лишь почувствовала, как меня подхватывают на руки и несут в спальню. Я разоботливо укрыл меня пледом и вышел. А я после этого еще два часа не могла сомкнуть глаз. Все обнюхивала себя, потому что моя домашняя футболка насквозь пропиталась его запахом. «Спасибо, тетя Зин. Было очень кайфово». Обращаюсь к медсестре, самостоятельно сняв парафин спустя 40 минут. «Не за что. Приходи еще, Соня». «Обязательно». Через 20 минут у меня по графику бассейн, но я сворачиваю в противоположную сторону и направляюсь в кабинет Сергея Ивановича. У меня к нему очень важное дело, которое не терпит отлагательств. Реабилитолог на месте заполняет бумаги. Увидев меня, приглашает присесть в кресло напротив. «Выпьешь что-нибудь?» – интересуется он. «Лонг-Айленд не предлагаю». «Разве что не в рабочее время». «Нет, спасибо», – отвечаю с улыбкой. Я на минуту забежала. «Внимательно слушаю, Сонь». Сергей Иванович снимает очки и на секунду зажмуривается. Без них он выглядит лет на пять моложе. Ника все требовал, чтобы я выпросила для нее номер телефона. Но я так и не решилась. Сваха из меня отстойная». «Я бы хотела возобновить тренировки по теннису», – заявляю со всей серьезностью. Густые брови реабилитолога ползут вверх, и я с первой секунды понимаю, что дело дрянь. Но что я могу поделать, когда терпению наступил предел? Три месяца в гипсе, два месяца ежедневной работы над собой. Сколько можно сидеть, сложа руки, пока кто-то выигрывает матчи вместо меня? Вернее, не кто-то, один конкретный человек. Утром Яра отвозил меня в центр, я сидела на переднем сиденье и листала в социальной сети со своей новой страницы. Случайно попала на снимки тренера. Он сейчас во Франции с Лидкой Романенко, самой большой неудачницей, которую я только знала. Ей всегда ставили меня в пример. И пока я теряю время, Она оттачивает своё мастерство и завоевывает медали. Это невыносимо. Я поставила лайк на фотографии и пожелала тренеру победы. Тот, в свою очередь, написал мне в личные сообщения и спросил, как у меня дела. Услышав, что я прохожу реабилитацию, безумно обрадовался и предложил походить на легкие тренировки, чтобы для начала вспомнить азы. Я чувствую, что нога почти не беспокоит. Продолжаю стоять на своем. Это будет лайт в сравнении с тем, что я обычно делала на тренировках. Можно или нет? Нет, категорично заявляет Сергей Иванович. Окей, а почему? Рискуешь получить повторную травму. Я люблю рисковать, фыркую в ответ. В твоем случае, Соня... Повторная травма приведет к полному запрету на спорт до конца жизни. Ты этого добиваешься? Я ощущаю, как в кабинете резко становится меньше воздуха. Легкий жжет, а в висках усиленно долбит пульс. Запрет на спорт. Я просто не вынесу повторной травмы. Сколько мне еще нужно ждать? Спрашиваю, нетерпеливо постукивая ногтями по подлокотникам. Как минимум месяц, и потом посмотрим на снимки. Я выхожу из кабинета реабилитолога без былого радостного настроения, открываю переписку с тренером и отвечаю, что в данный момент на тренировки ходить не смогу. А вот через месяц я обязательно появлюсь на своем любимом корте. Мобильный в моей руке оживает, я вижу входящий звонок от Гали. «Сонь, ты очень занята?» спрашивает сводная сестра. «Остался бассейн, и я свободна, как ветер». «Слушай, кажется, у меня сегодня выписка, а тяжелое таскать запретили», – жалуется Галя. «Поможешь с вещами?» «Окей, скоро буду у тебя».